человек. Ну пусть будет человек. Какой? Это другой вопрос. Давайте поговорим о другом. Венцы с хорошим французским выговором читает на память Альфреда де Мюссе, но замечает, что все французы вместе не стоят 10 строк Шиллера, Гёте и Шекспира, а затем продолжает исповедоваться.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 Венцель пять раз геройски ведет свою роту в атаку и в конце концов одерживает победу, теряя пятьдесят два человека из ста с небольшим. Но после боя он отнюдь не торжествует. Офицеры даже просят Иванова подите к нему в палатку, позовите к нам». Убивается человек «Пятьдесят два, пятьдесят два, только и слышно».